Глава 53. Бешеные гены. Алиса. Пока, ребят. Пока-пока. Тебя там уже ждут. Кориша взглядом указывает мне за спину. Оборачиваюсь и вижу Сашу сидящего на капоте своего автомобиля. В одной руке у него сигарета, пальцами второй он играет с зажигалкой. Расплывшись в улыбке, сбегаю по ступеням и быстро направляюсь к нему. Когда у Саши есть время, он встречает меня после пар, и мы едем обедать. Потом отвозит меня домой и возвращается до вечера на работу. Подобное бывает довольно редко. В основном он приезжает около семи. Поэтому, когда все же ему удается выбраться, я радуюсь как ребенок. Застегнув на ходу зимнюю куртку, подхожу к нему и тут же попадаю в кокон крепких объятий. Привет прижимается холодными губами к моим. Сейчас ноябрь, но погода уже стоит морозная. Мы из демисезонных курток быстро перескочили в тёплые пуховики. Привет, вжимаюсь в него, боковым зрением замечая, как проходящие рядом одногруппницы завистливо перешёптываются. Они все никак не привыкнут, что я встречаюсь с мужчиной старше. Сначала даже цеплять пытались. Не все, конечно, парочка особенных, мол папика себе нашла, телефон поменяла, одежду обновила. Но не буду же я объяснять им, что телефон и одежда могут быть просто подарками от мужчины своей девушки, и ничего такого, что они вкладывают свои мерзкие слова между нами нет. Поэтому я просто забила на них, а через время они успокоились. Правда, цокать и закатывать глаза не перестают, когда приезжает Саша. Пару раз я даже замечала, как они проходят мимо него, виляя бедрами и, видимо, мечтая подцепить на крючок моего папика. Но либо крючки слишком дешевые, либо папик неподцепляемый. Как дела? Отбросив сигарету, Саша заботливо накидывает мне на голову капюшон. Нормально. Как твоя сделка? Все получилось? «Еще бы. Босс на радостях опять домой раньше отпустил. Улыбается, а потом приподнимает мои солнцезащитные очки. Это тебе зач. Но не успев договорить, резко меняется в лице. Это что? Сдирает их с моего лица и обхватывает пальцами подбородок. Яростно изучает меня. Я сначала не понимаю, что его так шокировало, а потом до меня доходит, «Синяк вокруг глаза. Это Костиков. Что Костиков? Переводит угрожающий взгляд мне за спину и рывком встает с капота, отодвигает меня в сторону, решительно шагая к крыльцу. Где он? Боже. Саш, догоняю его и ловлю за руку. Алиса, кто из них? Ты ведь даже не знаешь, что это. Успокойся, удерживаю его за запястье, преграждая дорогу. Мне похуй, что это и чем вызвано. Если какая-то сука посмела поднять на тебя руку, Саш, это грим, смеюсь, растирая краску под глазом. Смотри, успокойся, Ателла, никто меня не бил, нахмурившись, притормаживает. «А Акусиков причём? Это он отрабатывал на мне грим. Мы сегодня изучали синяки и шрамы. Я, например, ему оставила вот такой шрам на лице развожу пальцы в стороны, демонстрируя размер. Саша резко дергает меня на себя и сам большим пальцем давит на накрашенную кожу. Дурочка, выдыхает с облегчением. Я же так инвалидами ни в чем не виноватых людей сделаю. С улыбкой лощусь к нему и вскидываю подбородок. Ателла А тело душил до за измену. Обеими руками обхватывает моё горло и дело на устрашающе нависает сверху. Есть чтом признаться, но ну нет. В этом я перед тобой не грешна. Ну и славно. Обхватив меня за талию, подталкивает к машине. И сотри это с лица. А что, не хочешь в таком виде со мной в ресторан идти? Игрива стреляю в него глазами и получаю шлепок по ягодице. Ай, за что? За то, что чуть не убил Костюченко, ни за что. Костикова. Да пох. В машине я стираю грим. Саша одобрительно хмыкает. Вот так лучше. Почему сразу не убрал это? Времени не было. Мы долго возились, изучали сегодня новые материалы, вот и не успела до окончания пары решила, что доеду так домой. Если бы знала, что ты приедешь, стерла бы, конечно. «Но вообще натурально получилось. Костюченко поставили высокую отметку. Костикову, смеюсь я. Пока нет. Мы только тренировались. Мы едем, болтаем и периодически целуемся. А когда почти подъезжаем к ресторану, звонит мой мобильный. Погоди минутку. Выудив его из сумки, хмурюсь». Это тренер Пети по футболу. Ткнув на зеленую кнопку, принимаю вызов. Да, я слушаю. День добрый, Алиса. Вы могли бы приехать и забрать Петю с тренировки? Я не могу дозвониться его родителям. Сердце тревожно дергается. Мы с дядей Димой сегодня повезли бабушку в больницу и должны были освободиться только через час. Поэтому неудивительно, что с ними нет связи. конечно, что-то случилось. Да, недовольно звучит из динамика. Он снова подрался. Да что ж такое? Я буду через двадцать минут. Хорошо, он на лавке будет ждать. И поговорите с ним о поведении. С таким успехом ему не пробиться ни в одном спорте. Мысленно отправляю его на три буквы, потому что тренер этот мне совсем не по душе. Как по мне, ему не хватает человечности и любви к детям. Но мое мнение, естественно, никому не интересно. Сбросив вызов, виновато смотрю на Сашу. Ресторан, похоже, отменяется. Я понял, куда ехать. С благодарностью ужимая себя улыбку, и диктую ему адрес. На ходу, развернув машину, Саша кладет ладонь мне на колено. Что случилось? Опять Петька влип куда-то? Часто влипает. Очень вздыхаю тоскливо. Вообще не понимаю, что с ним. Нормальный ребенок был, а это прямо с ума сходит. То с одним дерется, то с другим, вечно куда-то вляпывается. Хотя, что говорить, я тоже в его возрасте могла подраться. Мама за голову хватала и сравнивая меня со всегда спокойной и уравновешенной Олей. Бешеные гены, похоже, достались нам с ним одни и те же. Пубертат скоро, это нормально установление личных границ и формирование себя как личности. Пацан растет, что ты хочешь, Олесьон, чтобы я за него не волновалась? А как не волноваться, когда дерутся? Драться просто надо правильно, чтобы и самому не пострадать, и другому ощутимый ущерб не нанести. Наверное, так и есть, но я бы предпочла, чтобы он не дрался вообще. Когда я приезжаю, Петька встает раньше, чем я успеваю дойти до скамейки в зале, схватив свой рюкзак, гневно топает в мою сторону. Привет, взволнованно осматриваю его, а когда хочу обнять, брат проходит мимо. Эй, не надо на мне свою злость срывать. Хочу и срываю. Выходит на улицу и собирается направиться в сторону остановки, но я хватаю его за рюкзак. Нам сюда, подталкиваю к Мерседесу. Если он и удивляется, то не демонстрирует этого, открыв ему дверь, пропуская внутрь и ныряя следом на заднее сиденье. Не могу оставить его одного в таком состоянии. «Петь, это Саша. Ты можешь помнить его. Вы пару раз виделись. Петя неопределенно ведет плечами. Саш, это Петя. Мой ураган Петрина, младший брат, и заноза в одном месте, намеренно дразню его, вызывая на привычные эмоции, но Петька не ведется». Хмуро встречается с Сашей взглядами. Здрасти. Здоров, поворачивается к нему Саша и тянет руку для рукопожатия. Брат секунду поразмыслив, неохотно жмёт. Как дела? Нормально. Когда мы трогаемся, сажусь поближе хочется обнять его крепко-крепко и растопить этот слой недоступности. Он похож сейчас на ежонка, свернувшегося в клубок и угрожающе выставившего невидимые иголки. Вот и как к нему пробиться? Расскажешь, из-за чего подрался? Нет, утыкается носом в окно. Я вздыхаю. Из-за того мальчишки снова, как его, Егор, он не мальчишка, он еблан. Веть, Возмущенно округляю глаза. Ты где слов таких набрался? Ой, как будто ты такими не выражаешься. Не выражаюсь и вообще. Почему он еб- почему ты так его называешь? Потому что так и есть, ворчит недовольно. Он вечно подножки мне ставит в игре, обзывает доходягой и безногим. Чего? Теперь уже мне хочется назвать этого мальчишку ебланом. Взорвавшись всеми красками праведного гнева, поворачиваюсь к брату. Так, мы едем обратно и будем разбираться. Нет, враждебно оборачивается. Тогда будет выглядеть, что я настучал. Я сам ему накостыляю». Ты уже накостылял. Вон синяк на скуле. Тянусь, чтобы осторожно пощупать, но Петя отталкивает мою руку. «Заживет. Не надо ему ничего говорить. Просто я играю хуже него, и знаю это. В голосе смирения и такая хорошо припрятанная печаль, что мое сердце с жалостью сжимается. Знакомо мне это чувство. Когда ко мне приходят новые девочки, они тоже иногда психуют, что, знают танцы хуже тех, кто ходит дольше. Ну, так ты же позже пришел?» пытаюсь объяснить. Учишься только, догонишь его. Угу, только он тренируется с батей своим. Зло усмехается. У них поле дома. Вот и играет хорошо. Его в команду возьмут, а меня нет. Так и ты тренируйся больше. Где? На поле? Что у нас во дворе мужики играют, и бутылки вечно разбитые валяются. Это факт. Там не вариант. Пока пытаясь придумать, что ответить, Саша делает это за меня. Если вопрос в поле, то это не проблема. Я могу организовать тебе каждый день поле на час с нормальным газоном без бутылок. Как, все тем же ворчливым тоном кусает Петька. У меня в ЖК можно арендовать футбольное поле. Если это будет в 7 или восемь вечера, могу присоединиться к тебе и будем гонять мяч вместе. Я в детстве тоже в команде играл. Кое-что умею. Заерзав на сидении, Петя с недоверием смотрит на меня, а потом на Сашу. А так можно? Ну, я же предлагаю. Значит, да. Но если тебе есть с кем гонять, можешь брать их. Нет, папа поздно приходит, бурчит Петя, но видно, что предложение его цепляет. Я с щемящей благодарностью встречаю в зеркале взгляд Саши. Спасибо, шепчу ему губами, а он в ответ подмигивает. Поразмыслив, брат выпрямляет спину и уже менее воинственно, но с присущей ему прагматичностью уточняет: "А дорого? Тебе бесплатно". Почему? Потому что у тебя привилегии. Сестре потом вместо спасибо шоколадку купишь. Ухмыляется Саша. Она знаешь, какие любит? Знаю, стреляет меня взглядом Петя, с цельным лесным орехом. Точно. А сейчас раз у тебя появилось время, можем пообедать, а потом и мяч погонять. Сейчас уже совсем по-детски загораются его глазенки». Да, есть. Ну, отлично. Тогда едем домой. Закажи обед, Алис, а я пока забронирую поле. На слове домой Петя в меня пытливым взглядом. Я нервно дергаю уголками губ вверх, чувствуя себя на миг не старшей, а младшей сестрой, которую уличили в пакости. Расскажешь? повторяет он мой тон, при этом ехидно улыбаясь. Вот же, почувствовав облегчение, тянусь и обнимаю его. Ну и кто скажет, что мы от разных отцов?